Глава пятая Барнакл плыл по водам Мексиканского залива в направлении Нового Орлеана. Над полуночным морем поднялся бледный полумесяц. Тысячи звезд усиливали его призрачное сияние, заставляя волны мерцать жутковатым белесым светом. Темная вода сливалась с ночным небом, тишину ночи пронзил крик одинокой чайки. «Я переживаю за дедушку», — признался Тумен. «Он так сильно болен. В его возрасте лихорадка смертельна». «Не волнуйся, Тумен», — заверил его Жан, хлопнув друга по плечу. «Кукла способна делать свое черное дело только в руках того, кто ее создал. Эта маленькая кукла была брошена среди песков, значит, ее потеряли». Ее злая сила оборвалась, твоему продедушке уже лучше. Скептически выгнув бровь, Рабелла поверх головы Тумина посмотрела на Жана. Интересно, юный креол говорит правду или просто пытается подбодрить своего индейского друга. В подтверждении своих слов Жан положил руку на сердце и энергично кивнул. Прекрасная ночь для плавания, сказал Фицуильям, меняя тему. «Я не согласна», — сказала Арабелла, покачав головой. «У меня ощущение какого-то непонятного проклятия». «Живо прекратите!» — приказал Джек, отрывая руку от рулевого колеса, чтобы погрозить пальцем двум своим товарищам. «Больше никаких проклятий и никакой магии!» «Никаких проклятий, Джек? Ну, а как ты это называешь?» — саркастически спросил Жан, подняв куклу. «Жутко неудачная цепочка случайных неприятных совпадений», предположил Джек с опаской, глядя на куклу. Жан поболтал куклы перед его носом, а затем бросил ее в Джека. Тот поспешил отскочить в сторону и, не выпуская из рук штурвал, громко взвизгнул и бросил на Жана недобрый взгляд. «Что это?» — внезапно спросил Тумен, указывая на водную гладь. «Сначала было трудно разобрать, что это такое» просто темное пятно, закрывающее часть звезд на горизонте. Это мог быть обман зрения или проплывающее облако. Но когда Барнакл тихонько приблизился к нему, чернота в небе стала стремительно увеличиваться в размерах. «Это какой-то корабль», — первым догадался Джик. «Увы, с кораблем этим явно что-то было не так». Во-первых, он был неподвижен, мертв, без признаков жизни, и едва покачивался на волнах. С кораблями такого не бывает, с него не доносилось никаких звуков, не было слышно даже хлопанья парусов на ветру. На его палубу не падало ни единого лучика света, темно было и в его каютах. Даже вода вокруг корабля была неестественно неподвижной. Констанция запрыгнула на поручни и с любопытством принюхалась. «Какое странное судно!» — прошептала рабелла «Я подойду ближе, чтобы лучше рассмотреть», — решил Джек, вращая рулевое колесо. Никто не стал возражать, но, опять-таки, никто не выразил восторга. «Эй, а подбодрить своего героического капитана!» С легкой обидой добавил он. Обогнув призрачный корабль, они заметили, что бушприт блестит не так, как положено блестеть дереву. Даже свежеокрашенному дереву обычно такого не происходит. Но лишь после того, как лунный свет упал на корпус корабля, экипаж Барнакла понял, в чем дело. «Да он из металла!» – прошептала Арабелла. «От носа до кормы, от палубы полуюта до топселя все тускло мерцало в лунном свете». «Примечание. Топсель. Косой, треугольный или трапециевидный дополнительный парус, поднимаемый при слабом ветре. Конец примечания». «Невероятно!» – растерянно прошептал Фиц Уильям. «Металлический корабль? Да он же никогда не сможет плавать!» «И тем не менее, вот он, приятель!» — сказал Джек, прищурившись. «Похоже, это бронза!» «Посмотрите на воду!» — указал Жан. Волны вокруг корпуса корабля были не просто неподвижны. Они тоже были сплошным металлом. Корабль окружала широкая полоса металлической воды. «Может, это какая-то скульптура?» неуверенно предположила Арабелла, зная, что говорит глупость. Увы, у нее не нашлось другого рационального объяснения. Может быть, его отлили в память о каком-то морском сражении? Жан и Тумен покачали головами. «Нет, мы много раз заходили в порт Нового Орлеана. Много раз», — сказал юный Креол. «Даже если бы англичане, испанцы или французы и сделали нечто подобное...» «Мы увидели бы или хотя бы услышали про такую диковинку». Джек принял решение. «Держи штурвал, фицы!» — скомандовал он, после чего сунул за пояс еще один нож и обвязал вокруг талии веревку. «Он отправится на этот корабль!» На всякий случай Джек обвел взглядом свою команду. «Увы, он тотчас понял, никто из них ему не поможет. Не стоит даже надеяться!» Он что-то сердито проворчал в адрес экипажа, ухватился за канат и прыгнул через борт барнакла вниз на металлическую воду. Та хрустнула под его ногами. Подобно льду, металлические пластины треснули под его весом. В отличие от льда, отколовшись от основной массы, кусок металла тотчас ушел под воду. Джек с криком подпрыгнул в воздух и приземлился рядом с бронзовым кораблем. Металлическая вода была там плотнее и выдержала его вес. Но металл, который соприкасался с настоящей водой, был синеватым и чешуйчатым. Джек нагнулся и без каких-либо усилий отломал кусок. Он с любопытством посмотрел на него, затем отбросил в сторону. «Да, нужно быть осторожнее». Отвязав от пояса веревку, он принялся бросать ее вверх и бросал до тех пор, пока петля, в конце концов, не зацепилась за самую нижнюю перекладину бизань мачты. Джек потянул ее несколько раз. Убедившись, что веревка прочно зацепилась, он стал быстро карабкаться по ней вверх. Он не смотрел вниз. Стоит сорваться и упасть на металлическую воду, как от него останется мокрое место». Оказавшись наверху, Джек схватился за поручни и подтянулся через борт. Его сапоги ударились о палубу с глухим лязгом, а не с цоканьем, типичным для деревянных досок. Он постучал по поручням, те произвели такой же звук. «Равно как и стоявшая рядом бочка. Канаты тоже были металлическими». Джек присмотрелся. Каждое волокно, каждый изгиб, каждый узел и волосок были сделаны из сплошного металла. «Если Белл права, тот, кто это сделал, был выдающимся скульптором», — произнес Джек. «Неплохо бы его найти. Пусть он украсит поместье, которое я в один прекрасный день унаследую от какой-нибудь богатой немолодой вдовушки» которая решит оставить свою собственность очаровательному галантному капитану. Высокая фигура, застывшая возле штурвала, отбрасывала на палубу длинную зловещую тень. Сглотнув комок, Джек подкрался к рулевому колесу и тотчас вытаращил глаза. — Быть такого не может! — ахнул он. За рулем стоял бронзовый человек, каждая деталь его фигуры была выполнена с идеальной точностью, от волос на голове до ногтей на руках. Взгляд его был устремлен на то, что находилось за спиной Джека с другой стороны корабля. Металлическое лицо было искажено ужасом, рот открыт в немом крике». Джек вздрогнул, затем сжал кулак и стукнул незнакомца по голове. «Есть кто дома?» Осмотрев корабль, он обнаружил, что остальные члены экипажа так же как будто отлиты из металла. «Веселая компания!» — подвел итог Джек. За исключением человека за рулем, все прочее казалось совершенно нормальным. «Похоже, ничего страшного тут не произошло». Джек не заметил признаков схватки. На борту судна не было ничего, даже в малейшей степени, необычного, за исключением самого корабля и самой команды. Лишь в капитанской каюте обнаружились признаки того, что здесь произошло нечто странное. Сам капитан на четвереньках застыл на полу, прижав к горлу руку. Его глаза выкатились из орбит, он либо был болен, либо стал жертвой пыток. Впрочем, на его шее Джек не заметил никаких ран, ни капли крови, ни бронзовой, ни какой-то другой. И тут Джек обнаружил куклу. Хотя это были просто палки, лоскутки и кусочки еще чего-то, все исключительно из бронзы, это все же была кукла. Она лежала на койке, точнее, кто-то посадил ее на подушку. «Или у капитана по его кораблю шныряет какая-то жуткая девчонка, или это очередная из этих странных кукол», — сказал Джек, беря ее в руки. Тщательный осмотр показал, что одета она так же, как и металлический капитан, вплоть до тощего пера на его шляпе. Джек засунул куклу за пояс. «Но почему?» — пробормотал он про себя, вернувшись на палубу и спуская веревку вниз. «Почему тут вечно какое-то колдовство, проклятие, металлические корабли и странные куклы?» Он перепрыгнул через борт Барнакла с присущей ему бравадой. «Что-нибудь нашел?» — с тревогой спросила Рабелла. «Всего лишь кучку металлических матросов и металлических парусов. Ничего достойного». «И еще вот это!» Он бросил куклу Жану. Тот чуть не уронил его находку, не готовой к ее тяжести. «Похоже, что этих бедолаг превратили в металл. Это был настоящий корабль, но с ним случилось что-то ужасное». «Смотрите!» — Жан перевернул куклу. На ее ноге было теперь уже хорошо знакомое изображение кинжала и змеи. «Снова знак Мадам Менюи!» Зачем ей понадобился этот корабль, добавил Фицуильям. Ведь на нем, похоже, нет никаких грузов. Барнакл между тем приближался к Новому Орлеану. Загадок с каждым часом накапливалось все больше и больше, но что-то подсказывало Джеку и его товарищам, что в городе полумесяце их ждут ответы на все их вопросы. Примечание. Город-полумесяц. Неофициальное название нового Орлеана, стоящего на излучине реки, напоминающей полумесяц. Конец примечания.